«Что вам угодно?» — раздраженно спросил он. «Не волнуйтесь», — ответил чей-то голос. «Вы упали в обморок в курительной. Выпейте вот это и не шевелитесь». Он повиновался и снова закрыл глаза. «Быть может, я умираю?» — подумал он. «Это не важно, но все-таки глупо. Хоть бы немного согреться». Феликс пролежал почти неделю, За ним ухаживали больничная сестра и слуга, денег у него было много, и поэтому ухаживали за ним хорошо, хотя и безбожно обсчитывали, пользуясь его полным ко всему безразличием. Почти все время Феликс лежал в полузабытии, без сна, не чувствуя боли, ничем не интересуясь. Приступ не повторился, но пульс был очень слабым и обмороки длительными. Объясняя приглашенному к нему доктору происхождение сабельного шрама, Феликс сочинил что-то о своих приключениях в Алжире, но чувствовал такую апатию, что не сумел солгать достаточно правдоподобно. Француз доктор искосов, взглянув на больного, заметил. «Но меня это не касается. Однако, как врач, я должен вас предупредить». Если вы будете впредь подвергать свой организм таким испытаниям, то в одно прекрасное утро проснетесь на том свете. Это было бы неприятно, — пробормотал Феликс и тихонько засмеялся. Вскоре силы вернулись к нему, а с ними и панический страх. «Если исключить корабли крушения сказал тогда Леру, — но ведь это и было крушения Если уж этот кошмар повторился, он может повториться еще раз. Едва встав на ноги, он бросился в Париж, даже не задержавшись в Леоне, чтобы узнать, там ли еще Рене и Маргарита. Скорее в Париж! Услышать приговор! Стоял август, и Леру в городе не было, но Реварес отыскал Маршана, который без отдыха работал над своей новой книгой. Увидев Феликса, старик ахнул, вскочил на ноги и некоторое время молча всматривался в его лицо. «Так», — произнес он, наконец, — «садись, мой мальчик, и рассказывай, как все было». Феликс заговорил тихо, заикаясь и то и дело останавливаясь. Лгать, когда Маршан смотрел на него такими глазами, он не мог, а рассказать правду было слишком трудно. Он был за границей, сражался. Да, это шрам от сабельного удара. Он ездил верхом во всякую погоду, уставал, перенапрягался, провел ночь в горах под проливным дождем, мокрый и голодный. Голос задрожал и прервался. — Так, — повторил Маршан, — а потом, значит, был приступ. — Сильный? Как на постасе? «Долго он продолжался?» Феликс уронил голову на руки. «Не знаю. Может быть, еще хуже, чем тогда. В таких страшных условиях. Я совсем обезумел. Не заставляйте меня вспоминать об этом, Маршан. Если это случится еще раз, я сойду с ума». Маршан молча подошел к Феликсу и положил руку ему на плечо. «Мы устроим консилиум», — сказал он, наконец. «Завтра возвращается Леру, а я позову старика Ланприера. Посмотрим. Может, что-нибудь и удастся сделать». Консилиум собрался у Маршана. После ухода Леру и профессора Феликс подошел к Маршану. На этот раз он вполне владел собой. «Скажите мне правду». Им не хочется меня огорчать. Но ведь во всем виноват я сам. Я знал, чем рискую. Лучше сразу узнать самое худшее. Они что-то скрывают. Это полное крушение?» Маршан побледнел, но ответил, не колеблясь, глядя Феликсу прямо в глаза. «Да, пожалуй. Если вас не страшит такая жизнь...» Вам, возможно, еще удастся прожить довольно долго. Но приступы будут повторяться все чаще и, в конце концов, доконают вас. Смерть не из приятных, что и говорить, и помочь ничем нельзя. Опиум, как вы знаете, может ненадолго ослабить боль. Но как только вы увидите, что он стал вам необходим, тут же стреляйтесь. Феликс кивнул. С этим я уже давно покончил, не бойтесь. Я не приобрету этой привычки и не застрелюсь. Сколько мне еще осталось жить? Не знаю. Если будете беречься, возможно, даже несколько лет. Но в любой день болезнь может возобновиться. Если вы хотите еще что-то сделать, начинайте немедля. Я уже начал. С этого все и пошло. «Можно мне спросить, что с вами случилось?» — прошептал Маршан. «Что со мной случилось? Помните демонов племени Хивару?» «Гуру Пиру, который говорит человеческим голосом?» «Он явился мне и заговорил об Италии, и я пошел за ним в трясину, а там, если помните, ждет...» И Пупиара — чудище с вывернутыми назад ступнями. думая, что убегаешь от него, а на самом деле — вот и все. Несколько минут оба молчали. Видите ли, я наполовину итальянец. Про Аргентину все выдумки вы, конечно, давно догадались. И наполовину англичанин. Но сейчас вам не заговорил итальянец. «Быть может, мне посчастливится и меня убьют!» Он снова помолчал и добавил, не глядя на Маршана. «Помните, когда мы прошли Мадейру, я сказал вам, что собираюсь возделывать свой сад. Я искренне в это верил. Но вы оказались дальновиднее. С садами покончено». Маршан посмотрел на него долгим грустным взглядом. Но не с кунигундой, не так ли? Вас ждет незавидная жизнь. Однако я согласился бы поменяться с вами ролями. Но я ей не нужен. Когда человек сжигает свой труд и оглушает свой мозг вином из-за личных горестей, богини покидают его, да и демоны тоже. Он не стоит даже того, чтобы его уничтожить. Тем лучше для вас. Еле слышно отозвался Феликс и ушел. Маршан посмотрел ему вслед, потом отодвинул рукопись в сторону. Он сознавал всю важность начатой им работы. Она была значительнее даже той первой любви, поруганной останки которой он сжег много лет назад. Все-таки завершив ее, Он спас бы тысячи детей от безумия, рождаемого страхом. Но он сжег бы и этот свой труд, если бы мог очистить этим свое прошлое от Гийоме и той, что раскрывает секреты. Если б не это, Феликс, быть может. Он прикрыл глаза рукой. — Ты хочешь слишком многого, — подумал он. Не он спас своего пациента, а тому пришлось спасти его. Ну, хватит. Как бы то ни было, он спасен и должен продолжать свою работу. На улице Феликс почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он с трудом взял себя в руки, зашел в ближайшее кафе и, чтобы подкрепиться, выпил черного кофе потом снова вышел на набережную. «Феликс?» Он вздрогнул. «Ах, это вы? Я вас не заметил». Он так и не понял, кто его окликнул, пока не увидел, что рядом с ним по набережной идет Рене. Некоторое время они молчали. Феликс сознавал только одно. Могло быть хуже. По крайней мере, Рене не расположен к разговорам. Он не заметил, каким постаревшим и измученным выглядел его друг».